«Тем не менее», — вновь заговорил он, — «для пользы дела, если будет нужно, я смогу проникнуть в дом маркиза и разузнать, поспособствовать». Брайан оглядел комнату в поисках поддержки со стороны присутствующих. Король выглядел все таким же усталым. Принц Руперт, похоже, заинтересовался. Сэр Джекоб и герцог ждали продолжения. «Лазутчик в лагере врага?» — спросил принц. «Что-то в этом роде, — сэр, — ответил Брайан, — а также поставщик ложной информации, если необходимо. Чего-либо такого, что посеет недоверие между Гренвиллом и другими военачальниками». Наступило тягостное молчание. Король первым нарушил его. — У вас есть какой-то определенный план, Морс? — спросил он. — Или просто хватаетесь за соломинку? — Никаких соломинок, сир. И, по правде говоря, никакого определенного плана пока что. Но зато есть силы и желания, а также способности, которые даны не всем. — А только особо выдающимся, — произнес усмешкой принц Руперт, Я кое-что слышал о ваших действиях в Голландии по отношению к людям Стрикленда. Здорово вы обвели их вокруг пальца. Я служу своему королю, сэр. Кажется, Гренвилл опять женился, спросил друг сэр Джекоб. Лицо Брайана окаменело. Да, на сестре своей покойной жены, милорд. Союз Гренвилла и Карлтона таким образом сохранился. Король потер виски и сказал устало, что заставляет нас вновь обратиться к словам, сказанным сэром Джекобом «разделяй и властвуй». Кромвель и его так называемый главнокомандующий Ферфакс неразлучны, как две горошины в стручке, заметил герцог Гамильтон. И как нам только что сказал Морс, дружба Гренвилла с Карлтоном также окрепла, что менее опасно, но тоже неприятно. Значит, нужно попробовать разрушить их дружбу, заключил Брайан. Мозг его лихорадочно работал. Итак, у него появился шанс подняться по сословной лестнице, превратиться из жалкого приемного сына маркиза в фаворита короля, если, конечно. Тот победит, а в его конечной победе Брайан не сомневался, ибо кто же в Англии главнее и сильнее законного монарха? А помочь королю в этой победе должен он, Брайан Морс, и тогда все дороги будут открыты перед ним. Он сделал еще несколько шагов к столу, за которым сидел король и добавил. «Моему отчему доверяют сейчас и Кромвель» и Ферфакс. Предположим, для начала, что его преданность стала подвергаться сомнению. Что Кромвель продолжает доверять ему, а Ферфакс нет, или наоборот. И что на этой почве между ними возникают трения. Он оглядел присутствующих, опять же, в надежде на их поддержку. Сэр Джекоб затолкал в камин наполовину вывалившиеся полены. Гренвилл, «Честный человек», — задумчиво сказал он. «Вы называете честным, сэр, того, кто поднял оружие против своего суверена?» Принц Руперт с грохотом вскочил со стула. Глаза его горели негодованием, он покраснел от гнева. Принц был Искренне предан королю, считал его помазанником божьим, а себя мнил талантливым и опытным полководцем и был в отчаянии от неудач королевской армии на полях сражений. — Маркиз Гренвилл предатель? Его лишат головы, как только это проклятое восстание будет подавлено, — крикнул принц. — Их всех нужно казнить. Он вновь наполнил вином серебряный кубок. Руки его тряслись от ярости. Несколько капель горячительного напитка пролилось на стол. Сэр Джекоб пожал плечами. Он не собирался защищать маркиза Гренвилла и спорить на эту тему с племянником короля. Руперт с залпом опорожнил кубок. Его могучий кадык ходил ходуном, Волосы рассыпались по плечам. Пустой кубок был с грохотом водружен на стол.